Глава пятнадцатая «Оружие?» — изумляется Анна, услышав от Бьорна про мою тренировку с асфальдом в церковной келье. «Сейчас я выдам тебе оружие, с которым тебе под силу будет управляться. Держи!» — она достает из ящика кухонную лопатку и швыряет мне. «При желании можно ею и убить, но сейчас тебе придется переворачивать ею блинчики». Я ловлю лопатку на лету и прижимаю к груди. «Готовите блинчики!» — радостно потирает руки Бьорн. «С вареньем и медом, подмигивает ему цыганка. «Что нужно делать? Я застываю у плиты. Вот тесто, вот сковорода, масло, тарелка, куда будешь складывать готовые». Анна наливает в раскаленную сковороду половником немного жидкой смеси из глубокой миски. Шлеп и блинная заготовка начинает шкварчать. Считаешь до 30 проверяешь, достаточно, поджарился ли блинчик, затем подцепляешь с краю и переворачиваешь. Неужели тетя зло никогда не пекла блинчики? Устраиваясь за столом, хмыкает Бьорн. Я взглядом мечу в него молнии, чтобы не хихикал, и тут же самой становится смешно. Она предпочитала бисквиты. Не стыдись, главное быть нормальным человеком, а не заправской хозяйкой. Успокаивает меня Анна, усаживаясь за стол. Я вообще, кроме блинчиков, готовить ничего не умею, разве что разогреть полуфабрикат из магазина. Да мне хотя бы просто человеком. Усмехаюсь я, неуклюже орудуя лопаткой. А готовка вообще сейчас не так актуальна, как самооборона. Я делаю осторожный выпад, пронзая лопаткой воздух около плиты. Представляю, как наношу этот удар в сердце Ингрид. «Она меня пугает», — делится с Бьорном Анна, косясь на меня. «Вы бы видели ее с серпом», — подыгрывает ей бьорн «Разложу-ка я пока карты», — вздыхает она, доставая колоду из шкатулки. «Хотите глянуть, что меня ждет?» — оживляется он. Анна приподнимает одну бровь. «Последний, кто пытался читать мои мысли, плохо кончил», — предупреждает она его. «Ваш бывший?» — прищуривается Бьорн на один глаз, подражая ей. «У тебя что, открылся новый дар?» «Я просто предположил». «Не напоминай мне про это ничтожество», — фыркает цыганка, отгоняя от себя что-то невидимое. «Лучше клади ладонь на колоду». Он послушно кладет. «Дождь закончился», — замечаю я, бросая взгляд на улицу через покрытое каплями окно. И тут же, вспомнив про блинчика, возвращаюсь к плите. А где, кстати, Сара? спрашиваю. Угадай, с трех попыток, ворчит Анна, раскладывая карты на обеденном столе. Ее многочисленные браслеты звенят, придавая действу особую атмосферу. Ускакала к своему ненаглядному. А что говорят карты насчет ее будущего, вы ведь смотрели? Пытаюсь регулярно, но уж если карты не хотят открывать планов судьбы насчет кого-то то молчат, как убитые, или судьба еще не решила, или вариантов слишком много. «А у вас уже были пророчества, которые не сбывались?» Интересуюсь я, вспомнив про ребенка, который привиделся Сари. «Не все пророчества сбываются», — раскладывая карты задумчиво отвечает Анна. «Многие из них лишь указывают возможные пути, а дальше решает человек». Варианты, на самом деле, есть почти всегда, и нет судьбы другой, кроме той, что мы сами выбираем себе. Я видел Бодокхов над царой, но мы ее спасли, — припоминает Бьорн, не отводя взгляда от карт, ложащихся причудливыми комбинациями на стол. И хорошо, что смерть забрала Андрауга, — бормочет цыганка. Она не любит, когда ее оставляют с носом. И что там? Интересуется Бьорн, наклоняясь на стол, когда все карты находят свое место. «Для тебя ничего нового. Пока», — хмурится Анна, указывая на карты. «Справедливость, правосудие, ты вслед за твоими предками должен будешь взять на себя ответственность за все свои идеи и действия. Порядок должен быть восстановлен, и каждый получит то, что заслужил». Кухню заполняет запах жженного масла, поэтому я подхожу к окну и приоткрываю его немного, чтобы помещение проветрилось. Пока я добираюсь обратно до плиты, сквозняк подхватывает крайние карты и тащит по столу. Бьорну вовремя успевает накрыть ладони одну из них, ту, что только что толковала цыганка. «Или кто-то захочет устроить тебе сложности», — медленно произносит Анна, когда он убирает руку. Карта находится в перевернутом положении. Или это просто ветер, говорит Бьорн с улыбкой. Или так, соглашается она, собирая карты. Но задумчивость на ее лице остается. Сара, говорю я, заметив ее силуэт за окном. Открою ей, подрывается с места Бьорн. Она не пьет таблетки, шепчу я Анне, пока никто нас не слышит. Ради своего дара ведь обезболивающее его блокируют. Может, у вас получится переубедить Сару? Она опять прошла, черт знает, сколько от больницы, и я переживаю, что без лекарств взвоет от боли». Анна кладет карты на край стола и раздражается ругательствами, шепотом и на языке Кали. «Так и знала, чувствовала», — ударяет ладонью о стол так, что карты подпрыгивают. Но раздери меня, демоны, если бы я поступила по-другому в ее возрасте». Это непослушная девчонка, моя точная копия. Как дела? Я расплываюсь в улыбке, когда Сара входит в кухню. Потрясающе, говорит она хмуро, добирается до дивана и падает на него обессиленно. Ставит трость рядом, но та скатывается с подлокотника дивана и со звоном ударяется о пол. Мамаша Олафсон вызвала в больницу тяжелую артиллерию. Шарлотту, Лену, Яну и других парней и девчонок из класса. Когда я пришла, они уже были там, облепили Ульрика со всех сторон и охали-ахали на весь этаж, когда его папаша рассказывал, как отважно Ули отбивался от хулиганов. «Так ты даже не вошла?» — уточняю я. «Вот еще». Она шмыгает носом и отводит в сторону взгляд. «Навещу его вечером. Нужно было побесить их всех». «Знаю», — вздыхает Сара, и ее рука машинально касается больной ноги. Но Олерик так весело смеялся вместе с ними. Мы с Анной переглядываемся. «Блин!» — говорит Бьорн. «Блин!» — скрикиваю я, бросаясь к плите. «Скорее корми нас, пока все не сожгла!» — Смеется он, поднимает трость Сары и садится рядом с ней на диванчик. «Тебе с вареньем или с медом? «Ненавижу эту дурацкую палку!» Садит она сквозь зубы, косясь на трость. «Я с ней как... как...» Фу. Сара сплёвывает в сторону с досады. «А Улерик считает, что ты с ней смотришься сексуально?» Ничуть не стесняясь присутствия Анны, брякает Бьорн. «Сам мне говорил и не один раз». Сара прыскает со смеху и кокетливо толкает его плечом. «Кстати, мы завтра планируем возвращаться в Хемлик», — с улыбкой сообщает он ей. «В смысле, мы все — ты, я, Анея, наш...» Тренер по гандболу уже рвет и мечет, а директриса Экман вообще, наверное, уже отчислила нас за прогулы. Представляешь ее лицо, когда я приеду вечером просить еще несколько новых комплектов формы для нас. Да, прежние никуда не годятся, подтверждаю я. Я выбросила, даже не попытавшись вывести с нее пятна крови. Их было слишком много. Это была кровь с элементами школьной формы, а не наоборот. Тебе еще удастся отмазаться. С сомнением произносит Сара. «А у меня уже два последних предупреждения». Она кривит лицо, изображая чудище. «У клячи Экман рога вырастут, и пар пойдет из ноздрей, когда она будет орать на меня в своем кабинете. Может, мне проще вообще туда не возвращаться?» «Думаю, асфальт все уладит», хмыкает Анна, вступая в разговор. Бьорн, попроси папочку как следует приласкать Клару, и она сразу забудет про ваши прогулы». От меня не ускользают деланно безразличные нотки в ее голосе. Что это? Уж не ревность ли? Но Бьюран, не заметив иронии в ее словах, тут же ляпает. Ох, нет, думаю, отец будет занят с этой федеральной штучкой, как ее, Ева. Анна с интересом уставляется на него. Штучкой? Что еще за штучка? Прислали из столицы. Будет проверять ход расследования. Говорю я, укладывая очередной блин на тарелку. Настоящая городская Фива, Стильная и красивая, добавляет Бьорн. Ее шпильками можно убивать не хуже, чем клинком, и что еще хуже, умная, судя по всему. Так что отцу придется задействовать все свое обаяние, чтобы скрыть истину и увести ее по ложному следу. Ну, пусть трудится, усмехается Анна. Боюсь, идея зачать идеального наследника вновь обретает для вашей семьи актуальность. Имею в виду теперь после твоего обращения. Она бросает на Бьорна виноватый взгляд. Прости, мой мальчик, но это так. Асфальт явно не готов мириться с тем, что рот истинных тхам переоборется, и молодая, в самом соку женщина, которую не жаль принести в жертву, лучший для него вариант. Об этом я не думал, хрипло произносит Бьорн. Мы с ним договаривались встретиться вечером на кладбище, провести ритуал, поискать могилы тех, кто еще мог обладать способностями и был захоронен не по правилам. Она пожимает плечами. Но думаю, теперь Асфальду не до этого. Блинчики. Ставлю я на стол тарелку. Наконец-то! Моментально позабыв обо всем, кроме чувства голода, спешит к столу Бьорн. Кому варенье? стараясь не показывать своего огорчения, спрашивает Анна. А я разворачиваюсь, чтобы пойти поставить чайник и нечаянно задеваю рукавом колоду, лежащую на краю стола. Ой. Она падает ровной стопочкой на пол, и только одна карта переворачивается лицом. Это императрица. Опять. Я наклоняюсь, собираю колоду и возвращаю Анне. Простите. Они не обидятся, улыбнувшись, заверяет она. Но ее улыбка не выглядит беззаботной. Женщина мучительно соображает, что ее карты пытаются мне сказать.